Бежать, чтобы выжить. Эпиграф. Если ты хочешь жить, ты должен идти. Если хочешь жить долго, то должен бежать. Джинабай Навик. Я подметаю покрытый кленовым паркетом пол на кухне. На моей шее в такт движением качается медаль участника триатлона мимо проносится моя пятилетняя дочка Эбби со своей копной светлых кудрявых волос она резко останавливается ты никак медаль не снимешь констатирует она я смеюсь и не буду снимать её целый день отвечаю я дочка хихикает так ты выиграла или нет спрашивает она я объясняю Что мой результат далёк от того, который показали победители. Дочка Искоса смотрит на медаль, качает головой и выходит во внутренний дворик. Выиграла ли я? Мне кажется, что я выиграла уже тогда, когда зашла в озеро, такое холодное, что впору было купаться в нём в гидрокостюме. Я проплыла 750 м. Проехала 20 километров на велосипеде и пробежала 5 километров. После соревнования я приняла душ, но не смыла трёхзначное число, написанное на моей левой руке. Я разглядываю эти цифры. Неоспоримое доказательство того, что я недавно закончила своё первое состязание по троеборью. Я чувствую себя сильной и в отличной форме. Я раздвинула свои горизонты возможного. Раздаётся телефонный звонок. Моя заловка звонит поздравить меня со спортивным достижением. Я ставлю швабру в кладовку и с телефонной трубкой выхожу на веранду. Греет яркое июньское солнце. Трубку я держу около левого уха, а правой рукой облокачиваюсь на деревянные перила. Мой трёхлетний сын Александр играет в песок. Он сидит на бортике песочницы, чтобы не слишком испачкаться. Эби с размаху садится в самодельную песочницу, сколоченную из синих досок, и проводит пальцами по песку. Мой муж возится в саду рядом с Александром, который неожиданно может выбежать на дорогу быстрее ветра. Быстрее, чем все спортсмены, которые финишировали в троеборье раньше меня. Я говорю за ловки, что и сама была удивлена, когда прошла всю трассу и не вышла из соревнования. Скажи, зачем ты это делаешь? Зачем тебе так напрягаться? Спрашивает она. Она меня не осуждает. Просто интересуется, почему я трачу столько сил. Мы с ней одного возраста. Она сама в хорошей спортивной форме. Она бегает, но без фанатизма. Я бегу, чтобы выжить, отвечаю я. Как ещё я могу объяснить, зачем устроила себе это приключение? Вырабатывающиеся во время физического напряжения эндорфины дарят мне радость. Кроме того, мне нравится ощущать, что я чего-то добилась. Мне нужны достижения и напоминания о них, вроде медали участника. Материнство это совсем другая гонка. Это дело, которое поглощает всё твоё время, все твои силы, и нет ему конца и края. Мне оно принесло ещё и кучу проблем, связанных со здоровьем детей. Моё собственное материнское троеборье Началось, когда у Эби в возрасте 11 месяцев нашли рак. Потом у Александра была опасная для жизни аллергия, и вот сейчас в самое ближайшее время врачи, вероятно, объявят его аутистом. Заловка переживает, хватит ли у меня сил заниматься детьми, если я так много энергии вкладываю в спорт. Выдержит ли мой организм, уже не такой молодой, как раньше? Иногда я и сама думаю об этом. Сложно объяснить, почему мне так нравится напрягаться и добиваться спортивных результатов. От занятий спортом устаёшь, и иногда болит всё тело, но в целом это очень позитивный опыт. В спорте нужны совершенно другие усилия и концентрация, чем те, которые потребовались мне, чтобы выдержать целый год сложного и болезненного лечения Эбби. У неё была Редкая форма лейкемии. Напрягаться в спорте. Совсем не то, что прожить полгода в больничной палате без окон. Спорт это не вынашивать ребёнка, находясь в больнице и заботиться о другом ребёнке в то время, как твой муж зарабатывает на жизнь. Спорт это не кормить грудью новорождённого, держа его на одной руке, чтобы свободной рукой успеть подставить коробку, в которую дочь вырвет после химиотерапии. Бег плавание и езда на велосипеде всё это приносит мне радость спорт помогает мне укрепить тело и дух после того тяжелейшего года когда эбби чуть не умерла во время тренировок я перестаю думать что она возможно выйдет из ремиссии и снова заболеет есть ещё одна причина по которой я занимаюсь спортом я не говорю о ней даже своему мужу это тихий внутренний шепот, который подсказывает, что мне понадобятся все мои силы, если дочь снова придется спасать. Когда у Эбби нашли рак, я была очень наивной. Я предполагала, что во время ее болезни смогу иногда тренироваться. Я не подозревала, что мои беговые кеды так и пролежат в чулане в ее больничной палате, что постоянная забота о здоровье дочери и И вынашивание ребёнка отнимут у меня все силы, что у меня не останется ни капли энергии даже на короткую пробежку. Я знаю, что такое детский рак. Хотя лучше бы этого не знать. В этом опыте нет ничего интересного. Я знаю, что от химиотерапии детские губы исчезают, превращаясь в две жёлтые полоски. Знаю, что надо менять детский подгузник в резиновых перчатках, потому что ее какашки слишком токсичны, и к ним нельзя прикасаться голыми руками. Я знаю, что многие дети переживают рак, но навсегда остаются инвалидами в физическом или психологическом смысле. Я знаю, что вне зависимости от статистики, половина детей, попавших в раковый корпус, умирает. Я знаю, что моя единственная надежда на выживание – это мое здоровое тело, которое поможет мне перенести любые невзгоды. Два раза в неделю я плаваю. Вечером во вторник, когда муж может присмотреть за детьми, и рано утром в воскресенье, когда я возвращаюсь домой до того, как они встали. Пробежки я пытаюсь воткнуть между посещениями с сыном врачей, сеансами лечения по программе раннего вмешательства и временем, когда дочь находится в детском саду. В подвале нашего дома мой велосипед стоит на специальной станине. Я могу крутить педали, не выезжая из дома, пока дети спят. В бассейне я всего лишь анонимная женщина в синем купальнике. Просто женщина, которая тренируется для собственного удовольствия. Во время лечения Эбби другая мамочка Лежавшая в больнице со своим ребёнком сказала мне, что я буду носить воспоминания об этом времени с такой же гордостью, как золотую медаль. Она сказала: "Если ты смогла это сделать, ты можешь всё". Вот я и тренируюсь, чтобы это было так, а не иначе. Сю Лебретон